хлопнув себя по коленам. — Жду, гражданин Бессмертного, в двенадцать ночи. У нас заколится близ реки, под высокой берязой. — Один придешь, с Его и мечкой. Их знаем, — ворон расправил крылья. — Желаю здравствовать до ночи. Улетел он с традиционным карканием, не отказав себе в удовольствии перепугать по пути полдеревни. Когда черная точка окончательно скрылась с глаз, я вернулся в дом. На столе дымился чугунок с харчо. Томились барани потроха виноградных листьях. Аромат пах свежий лаваш, отдельно стояла объёмистая бутылочка азербайджанского сухого красного. Кот под печкой упоенно обнимал миску сметаны и мелко нарезанной зеленью. Сосредоточенная Митька в задумчивости скреб себя под мышкой, и выражение лица у него было самое философское. Это плохой признак. Садись за стол, Никитушка! — приветливо поднялась на навстречу Ига. Изголодал с негось на переговорах -то? Вот же откушаешь да и расскажешь. А у меня вопрос есть, чисто риторический, издалека начала шумник. Вот Вот-то... В древней Греции, помнится, рабы с хозяевами за один стол не садились. Но да мы-то вроде не рабы, а служебные товарищи. Тут-то вон целая перна мечается и аж скулы с отжигой свадит. Да скок швеков, вашего младшего сотрудника будут в сенях горелой пшонкой кормить. А ли у нас, но не, не демократию финскую матушку царица пропагандировать и извалит? Ну, вообще-то, он прав. Я с первого дня открытия отделения ругался с Сигой, потому что она Митьку вечно отдельно кормит субординации ради. Ну, хоть на отдыхе-то могут быть некоторые послабления. Моя домохозяйка пожала хрустящими плечками. Я сказала, Ладно, пущаешь. И пожалели мы об этом оба, наверное, уж минут через пять. Что вы хотите, это ж Митя. Никит Иваныч, что это много себе накладывать? Ведь в мундир скоро не влезть, а киборов со стажем, ног сдать к тарелочку уполовинить. Баболенько, что ж так чавкать, и кетчупом вон как из возека лезь, хоть на улицу не уходить, корова вожрут. Не-не, ну, Никита Иванович, ну, нет, отец родной, не могу я вам налить венца до дегустации». Мало ли, какой ты наверить, что ты набулькал. Сейчас, сейчас, ага, не распробовал. Наземка, повтори, в двойном объеме. Тогда и бабушке чайную ложку пристем Бабуля, отдайте хенкальну. Фу, плюньте ее сей же час. Плюньте пищу мощную в Да при вашем возрасте, да болезностях. Как-то склероз. А степа рос, бронхит, радикулит, хромотада конъюнктивит. Только пюре морковное через тряпчик сосать. Ахинкали, сюда, давайте, сюда, уже я им покажу, как вредить. И, Иванович, что же он туда плеснул? Здесь бабуля, бабуля, прочь, прочь, не пьяный. Раздался легкий хлопок, и Митька исчез. На его месте сидела здоровенная деревенская мышь с явными признаками опьянений. — Он мне понадобится к вечеру, — напомнил я о все еще бурой Еги. Характер у него вспыльчивый, но расколдовать расколдует свой всяж-таки. Стало быть, к полуночи Кощаюшка пожалует. Выслушав меня до конца, наша эксперт криминалистка задумчиво щепнул себя за волосатую родинку на подбородке. Сами справимся. Это чую я, что и впрямь, да я тот раз душегуби с кослявой большую нужду. В нашу опегробье испытывает. Уж поди грозит, да пырц не станет, однако о семейственности его. Ничего тебе толком сказать не сумею. Вроде бы был он женат. А вроде брехня, Енто. Я точно девчоншкой, короткокосой была, когда злодей наш по кражами принцесса да до царевин баловался. Может,